352. Май 31. -е. Пролая сознание временно как бы лишает всех накоплений. Это уже иллюзия Май. Надо переждать время, храня полную уверенность в неотъемлемости своих нахождений. Туман незнания рассеется.